ну вот работа кончена все идут к зданию войдем опять в зал посмотрим как они будут обедать говорит старшая сестра они входят в самый большой из огромных залов половина его занята столами Столы уже накрыты сколько их сколько же тут будет обедающих да человек тысячи или больше здесь не все Кому угодно обедают особо у себя. Те старухи, старики, дети, которые не выходили в поле, приготовили все это. Готовить кушанье, заниматься хозяйством, прибирать в комнатах — это слишком легкая работа для других рук, — говорит старшая сестра. Ей следует заниматься тем, кто еще не может или уже не может делать ничего другого. Великолепная сервировка. Все алюминий и хрусталь. Посредней полосе широких столов расставлены вазы с цветами. Блюда уже на столе, вошли работающие, все садятся за обед, и они, и готовившие обед. А кто же будет прислуживать? Когда? Во время стола? Зачем? Ведь всего пять-шесть блюд. Те, которые должны быть горячие, поставлены на таких местах, что не остынут. Видишь, в углублениях это ящики с кипятком, — говорит старшая сестра. — Ты хорошо живешь. Ты любишь хороший стол. Часто у тебя бывает такой обед? — Несколько раз в год. У них это обыкновенный. Кому угодно, тот имеет лучшее. Какой угодно, но тогда особый расчет. А кто не требует себе особенного против того, что делается для всех, с тем нет никакого расчета. И все так. То, что могут посредством своей компании все, зато нет расчета. За каждую особую вещь или прихоть – расчет. Неужели же это мы? Неужели это наша земля? Я слышала нашу песню, они говорят по-русски. Да, ты видишь невдалеке реку, это ока Эти люди мы, ведь с тобою я русская. И ты все это сделала? Это все сделано для меня. И я одушевляла делать это, я одушевляю совершенствовать это. Но делает это вот она. Моя старшая сестра. Она работница, а я только наслаждаюсь. — И все так будут жить? — Все, — говорит старшая сестра, — для всех вечная весна и лето, вечная радость. Но мы показали тебе только конец моей половины дня, работы, а начало ее половины мы еще посмотрим на них вечером, через два месяца. Цветы завяли, листья начинают падать с деревьев, картина становится уныла. «Видишь, на это скучно было бы смотреть. Тут было бы скучно жить», — говорит младшая сестра. «Я так не хочу. Залы пусты, на полях и в садах тоже нет никого», — говорит старшая сестра. «Я это устроила по воле своей сестры-царицы». Неужели дворец в самом деле опустел? Да, ведь здесь холодно и сыро. Зачем же быть здесь? Здесь из двух тысяч человек осталось теперь десять-двадцать человек оригиналов, которым на этот раз показалось приятным разнообразием остаться здесь в глуши, в уединении, посмотреть на северную осень. Через несколько времени зимою, Здесь будут беспрестанные смены, будут приезжать маленькими партиями любители зимних прогулок, провести здесь несколько дней по-зимнему. Но где же они теперь? Да везде, где тепло и хорошо, говорит старшая сестра. На лето, когда здесь много работы и хорошо, приезжает сюда множество всяких гостей с юга. Мы были в доме, где вся компания... Из одних вас Но множество домов построены для гостей. В других и разноплеменные гости, и хозяева, поселяются вместе, кому как нравится. Такую компанию и выбирают. Но, принимая летом множество гостей, помощников в работе, вы сами на семь-восемь плохих месяцев нашего года уезжаете на юг, кому куда приятнее. Но есть у вас на юге и особая страна, куда уезжает главная масса ваша. Эта страна так и называется Новая Россия. Это где Одесса и Херсон? Это в твое время. А теперь смотри, вот где Новая Россия. Горы, одетые садами. Между гор узкие долины, широкие равнины. «Эти горы были прежде голые скалы», — говорит старшая сестра. «Теперь они покрыты толстым слоем земли, и на них среди садов растут рощи самых высоких деревьев. Внизу во влажных ложбинах — плантации кофейного дерева, выше — финиковой пальмы, смоковницы, виноградники, перемешанные с плантациями сахарного тростника. На Нивах есть и пшеница» но больше рис. Что же это за земля? Поднимемся на минуту повыше, ты увидишь ее границы. На далеком северо-востоке две реки, которые сливаются вместе прямо на востоке от того места, с которого смотрит Вера Павловна. Дальше к югу, все в том же юго-восточном направлении, длинный широкий залив, На юге далеко идет земля, расширяясь все больше к югу между этим заливом и длинным узким заливом, составляющим ее западную границу. Между западным узким заливом и морем, которое очень далеко на северо-западе, узкий перешеек «Но мы в центре пустыни», — говорит изумленная Вера Павловна. «Да, в центре бывшей пустыни. А теперь, как видишь...» Все пространство севера от той большой реки на северо-востоке уже обращено в благодатнейшую землю, в землю такую же, какую была когда-то и опять стала теперь та полоса по морю на север от нее, про которую говорилось в старину, что она кипит молоком и медом. «Мы не очень далеко, ты видишь, от южной границы возделанного пространства». Горная часть полуострова еще остается песчаной, бесплодной степью, какой был в твое время весь полуостров. С каждым годом люди, вы, русские, все дальше отодвигаете границу пустыни на юг. Другие работают в других странах. Всем и много места, и довольно работы и просторно, и обильно. Да, от большой северо-восточной реки все пространство на юг до половины полуострова зеленеет и цветет. По всему пространству стоят, как на севере, громадные здания в трех, в четырёх верстах друг от друга, будто бесчисленные громадные шахматы на исполинской шахматнице. «Спустимся в одну из них», — говорит старшая сестра такой же хрустальный громадный дом, но колонны его белые они потому из алюминия говорит старшая сестра что здесь ведь очень тепло белое меньше разгорячается на солнце это несколько дороже чугуна, но по здешнему удобнее но вот что они еще придумали на дальнее расстояние кругом хрустального дворца идут ряды тонких чрезвычайно высоких столбов и на них высоко над дворцом над всем дворцом и на полверсты вокруг него растянут белый полог он постоянно обрызгивается водою говорит старшая сестра видишь из каждой колонны под поднимается выше полога маленький фонтан разлетающийся дождем вокруг поэтому жить здесь прохладно ты видишь, Они изменяют температуру, как хотят. А кому нравится зной и яркое здешнее солнце? Ты видишь, вдали есть павильоны и шатры. Каждый может жить, как ему угодно. Я к тому веду, я все для этого только и работаю. Значит, остались и города для тех, кому нравится в городах. Не очень много таких людей. Городов осталось меньше прежнего, почти только для того, чтобы быть центрами сношения и перевозки товаров, у лучших гаваней в других центрах сообщений, но эти города больше и великолепнее прежних. Все туда ездят на несколько дней для разнообразия. Большая часть их жителей беспрестанно сменяется, бывает там для труда на недолгое время. Но кто хочет постоянно жить в них? Живут, как вы живете в своих Петербургах, Парижах, Лондонах. Кому же, какое дело, кто станет мешать? Каждый живи, как хочешь. Только огромнейшее большинство, 99 человек из 100, живут так, как мы с сестрою показываем тебе, потому что это им приятнее и выгоднее. Но... Иди же во дворец, уже довольно поздний вечер, пора смотреть на них. Но нет, прежде я хочу же знать, как это сделалось. Что? То, что бесплодная пустыня обратилась в плодороднейшую землю, где почти все мы проводим две трети нашего года. Как это сделалось? Да что ж тут мудреного? Ведь это сделалось не в один год и не в десять лет. Я постепенно подвигала дело. С северо-востока, от берегов Большой реки, с северо-запада, от прибрежья Большого моря, у них так много таких сильных машин, возили глину, она связывала песок, проводили каналы, устраивали орошение явилась зелень. Явилось и больше влаги в воздухе. Шли вперед шаг за шагом, по нескольку верст, иногда по одной версте в год, как и теперь все идут больше на юг, что ж тут особенного. Они только стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы или прямо во вред себе. Недаром же я работаю и учу. Трудно было людям только понять, что полезно. Они были в твое время еще такими дикарями, такими грубыми, жестокими, безрассудными. Но я учила и учила их. А когда они стали понимать, исполнять было уже нетрудно. «Я не требую ничего трудного, ты знаешь» ты кое-что делаешь, по-моему, для меня. Разве это дурно? Нет? Конечно, нет. Вспомни же свою мастерскую. Разве у вас было много средств? Разве больше, чем у других? Нет, какие же у нас были средства? А ведь твои швеи имеют в десять раз больше удобств, в двадцать раз больше радости жизни, В сто раз меньше испытывают неприятного, чем другие, с такими же средствами, какие были у вас. Ты сама доказала, что и в твое время люди могут жить очень привольно. Нужно только быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства. «Так, так, я это знаю». Иди же еще посмотреть немножко, как живут люди через несколько времени после того, как стали понимать то, что давно понимала ты. Они входят в дом. Опять такой же громаднейший, великолепный зал. Вечер в полном своем просторе и веселье. Прошло уже три часа после заката солнца. Самая пора веселья. Как ярко освещен зал. Чем же? Нигде не видно ни канделябров, ни люстр. Ах, вот что! В куполе зала большая площадка из матового стекла. Через нее льется свет. Конечно, такой он и должен быть. Совершенно как солнечный. Белый, яркий и мягкий. Ну да, это электрическое освещение. В зале около тысячи человек народа. Но в ней могло бы свободно быть втрое больше. И бывает, когда приезжают гости, — говорит светлая красавица. Бывает и больше. Так что же это? Разве не бал? Это разве простой будничный вечер? Конечно. А по-нынешнему это был бы придворный бал. Так роскошна одежда женщин. Да, другие времена. Это видно и по покрою платьев. Есть несколько дам и в нашем платье, но видно, что они оделись так для разнообразия, для шутки. Да они и дурачатся, шутят над своим костюмом. На других другие, самые разнообразные костюмы разных восточных и южных покроев. Все они грациознее нашего. Но преобладает костюм, похожий на тот, Какой носили гречанки в изящнейшее время Афин? Очень легкий и свободный. И на мужчинах тоже широкое длинное платье без стали, что-то вроде мантии и матиев. Видно, что это обыкновенный домашний костюм их. Как это платье скромно и прекрасно, как мягко и изящно обрисовывает оно формы. «Как возвышает оно грациозность движений?» «И какой оркестр? Более ста артистов и артисток, но особенно какой хор?» «Да, у вас в целой Европе не было десяти таких голосов, каких ты в одном этом зале найдешь целую сотню, и в каждом другом столько же. Образ жизни не тот» очень здоровой и вместе изящный «Потому и грудь лучше, и голос лучше», — говорит светлая царица. Но люди в оркестре и в хоре беспрестанно меняются. Одни уходят, другие становятся на их место. Они уходят танцевать, они приходят из танцующих. У них вечер будничный, обыкновенный вечер. Они каждый вечер так веселятся и танцуют. Но когда же я видела такую энергию веселья? Но как и не иметь их веселью энергии, неизвестной нам? Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не приготовил нерв, чтобы чувствовать полноту веселья. И теперь веселье простых людей, когда им удается веселиться, более радостно, живо и свежо, чем наше. Но у наших простых людей скудны средства для веселья. А здесь средства богаче, нежели у нас. И веселье наших простых людей смущается воспоминанием неудобств и лишений, бед и страданий, смущается предчувствием того же впереди. Это мимолетный час забытья нужды и горя а Разве нужды и горе могут быть забыты вполне? Разве песок пустыни не заносит? Разве мимозы болота не заражают и небольшого клочка хорошей земли с хорошим воздухом, лежащего между пустыней и болотом? А здесь нет ни воспоминаний, ни опасений нужды или горя. Здесь только воспоминания вольного труда, в охоту, довольства, добра и наслаждения. Здесь ожидания только все того же впереди. какое же сравнение? И опять у наших рабочих людей нервы только крепкие, потому способны выдерживать много веселья, но у них они грубые, невосприимчивы. а здесь нервы и крепкие, как у наших рабочих людей, и развиты, впечатлительны, как у нас. приготовленность к веселью. Здоровая, сильная жажда его какой нет у нас какая дается только могучим здоровьем и физическим трудом в этих людях соединяется со всей тонкостью ощущений какая есть в нас они имеют все наше нравственное развитие вместе с физическим развитием крепких наших рабочих людей понятно что их веселье что их наслаждение их страсть Все живее и сильнее, шире и сладостнее, чем у нас. Счастливые люди. Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье, потому что еще нет такой жизни, какая нужна для него. И нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслаждения как они цветут здоровьем и силою, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты. Все они счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения. Счастливцы, счастливцы. Шумно веселится в громадном зале, половина их, а где же другая половина? «Где другие?» — говорит светлая царица. Они везде, многие в театре, одни актерами, другие музыкантами, третьи зрителями, как нравится кому. Иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке, иные в аллеях сада, иные в своих комнатах, или чтобы отдохнуть наедине, или со своими детьми, но больше, больше всего это моя тайна». Ты видела в зале, как горят щеки, как блистают глаза? Ты видела, они уходили, они приходили. Они уходили, это я увлекла их. Здесь комната каждого и каждый мой приют. В них мои тайны нерушимы. Занавесы дверей, роскошные ковры, поглощающие звук. Там тишина, там тайна. они возвращались Это я возвращала их из царства моих тайн на легкое веселье. Здесь царствую я. Я царствую здесь. Здесь все для меня. Труд — заготовление свежести чувств и сил для меня. Веселье — приготовление ко мне. Отдых — после меня. Здесь я — цель жизни. Здесь я вся жизнь. «В моей сестре, царице, высшее счастье жизни», — говорит старшая сестра. «Но ты видишь, здесь всякое счастье, какое кому надобно. Здесь все живут, как лучше кому жить. Здесь всем и каждому полная воля, вольная воля. То, что мы показали тебе...» Не скоро будет в полном своем развитии, какое видела теперь ты. Сменится много поколений, прежде чем вполне осуществится то, что ты предощущаешь. Нет, не много поколений. Моя работа идет теперь быстро, все быстрее с каждым годом. Но все-таки ты еще не войдешь в это полное царство моей сестры. По крайней мере, ты видела его.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 Обе мастерские были тесно связаны между собой, передавали одна другой заказы, когда одна была завалена ими, а другая имела время исполнить их. Между ними был текущий счет. Размер их средств был уже достаточен, чтобы они могли открыть магазин на Невском, если сблизиться между собой еще больше. Устроить это стоило довольно много хлопот Верипални и Мерцаловой. Хотя их компании были дружны, хотя часто одна компания принимала у себя в гостях другую, хотя часто они соединялись до поездок за город, но все-таки мысли о солидарности счетов двух разных предприятий была мысль новая, которую надо было долго и много разъяснять. Однако же выгода иметь на Невском свой магазин была очевидна, и после нескольких месяцев забот о слиянии двух счетоводств прихода в одно Вере Мерцаловой удалось достичь этого. На Невском явилась новая вывеска «Эбо магазин дос нове аутос». С открытием магазина дела стали развиваться быстрее прежнего и становились все выгоднее. Мерцалова и Вера Павловна уже мечтали в своих разговорах, что года через два вместо двух швейных будет четыре, пять, а там скоро и десять, и двадцать. Месяца через три по открытию магазина приехал к Кирсанову один отчасти знакомый, а больше незнакомый его по медицине. Много рассказывал о разных медицинских казусах, всего больше об удивительных успехах своей методы врачевания, состоявшей в том, чтобы класть вдоль по груди и по животу два узенькие длинные мешочка, наполненные толченым льдом, и завернутые каждой в четыре салфетки, а в заключении всего сказал что один из его знакомых желает познакомиться с Кирсановым. кирсанов исполнил желание Знакомство было приятное был разговор о многом между прочим о магазине объяснил что магазин открыт собственно с торговой целью долго говорили о вывеске магазина хорошо ли что на вывеске написанотравай Кирсан говорил, что «травай» значит «труд», або «ботравай» — магазин, хорошо исполняющий заказы. Рассуждали о том, не лучше ли было бы заменить такой девиз фамилию. Кирсанов стал говорить, что русская фамилия его жены наделает коммерческого убытка. Наконец, придумал такое средство. Его жену зовут Вера, по-французски «Вера Фоэ». Если бы на вывеске можно было написать вместо «Эбо травай а бомфой, то не было ли бы достаточно этого? Это бы имело самый невинный смысл — добросовестный магазин, и имя хозяйки было бы на вывеске. Рассудившие увидели, что это можно. Кирсанов с особенным усердием обращал разговор на такие вопросы, и вообще успевал в этом так, что возвратился домой очень довольный. Но, во всяком случае, Мерцалова и Вера Павловна значительно поурезали крылья своим мечтам и стали заботиться о том, чтобы хотя бы удержаться на месте, а уж не о том, чтобы идти вперед. Таким образом, по охлаждении лишнего жара, в Вере Павловне и Мерцаловой Швейные и магазин продолжали существовать, не развиваясь, но радуясь уже и тому, что продолжают существовать. Новое знакомство Кирсанова продолжалось и приносило ему много удовольствия. Так прошло еще года два или больше, без всяких особенных происшествий.